Глава десятая. Агония. С этого дня дождь лил, не переставая. Его ровный монотонный шум стал настолько привычен, что через какое-то время узники перестали его замечать. Несколько раз Над подползал к выходу из норы, но из-за водяных брызг не решался высунуть голову наружу. Было холодно, не больше пяти градусов. В отсутствии огня ночи сделались непереносимы, особенно для сына солнца. От высокой влажности стены покрылись темными пятнами, а груди Боа начали раздуваться. Она стонала во сне, металась, что-то невнятно бормотала. Нату хотелось ей помочь, но он не знал, чем. Первое время он надеялся на затишье. на просветление в непрерывном потопе, которое позволит им добежать до пирамид, но небо не удостоило их такой передышки. Впрочем, не приходилось сомневаться, что едва они окажутся под сводами гробниц, как будут истреблены ренегатами. Нет, с этой стороны спасения ждать не стоило. Пейзаж снаружи менялся, Песок покрылся травой, сначала редкой, затем жалкая растительность обернулась волнистыми лугами, которые ветер прочесывал огромным невидимым гребнем. Из земли показались узловатые, устремленные вверх формы, затем они пустили побеги, похожие на рога, которые, в свою очередь, разветвились на множество маленьких отростков. Над знал, что эти странные создания называются деревья, и что они вскоре оденутся облаком шелестящих листьев. День за днем деревьев становилось все больше, они уже покрыли пустыню. На их ветвях появились разноцветные плоды, призванные поддержать существование народа дождя. В зарослях кустарников наливались гроздья ягод. Фиолетовая кожица овощей проглядывала то здесь, то там в густом переплетении стеблей. Над, ослабевший от голода, сперва подумывал о том, чтобы собрать какие-то из растительных даров и подкрепиться ими, но вспомнил, как ему не раз повторяли «Все эти тыквы и другие мясистые завязи до краев наполнены соком, то есть жидкостью». И их употребление может быть опасным для сына солнца. Тогда он предпочел воздержаться, хотя его запас энергии истощался с пугающей быстротой. Лишенный света, он вынужден был питаться вяленым мясом, грыз сухое печенье или мучнистые высококалорийные стручки. Ольмар оказался прав, выживание являлось непростым делом, В конечном счете, взорвать себя вместе с последним зарядом было бы куда проще. Когда лес встал стеной между городом и горизонтом, первые статуи пришли в движение. Вначале это выглядело не слишком зрелищно. Конвульсивное сжимание пальцев, дрожь в коленях, внезапное подергивание рта или вскидывание бровей. Уже неделю их беспрерывно поливал дождь. И каменная оболочка, окутывавшая их, дала трещину под притоком гормонов, возвращая их телам природную гибкость. К периоду спячки пришел конец. Над с ужасом ждал момента, когда драконы спрыгнут со своих пьедесталов, со зловещим шелестом стопорщат чешую, принюхаются и ринутся в сторону Дальмена. Что станет он делать? когда в их убежище попытается протиснуться оскаленная пасть. Разумеется, при нем оставался меч, но поможет ли он? И будет ли у него достаточно сил, чтобы ловко орудовать длинным клинком? Над в этом сомневался. Неспособный придумать запасной вариант, Нат пока довольствовался тем, что следил за медленным пробуждением города, подмечая неуклюжие движения его еще не пришедших в себя жителей. Казалось, они возвращались к жизни толчками, переходя от каменной неподвижности к резкой жестикуляции, чтобы затем вновь впасть в глубокий транс. Нат решил, что у него будет довольно времени, чтобы использовать свою заложницу. Опираясь на стены, он сдвинул флетистку так, чтобы она оказалась на месте, где вода просачивалась сквозь стены. При этом капли, стекая одна за одной, падали на ее лицо. И только на лицо. Он не знал, возможно ли для детей дождя частичное пробуждение, или этот дисбаланс, увлажненная голова и сухое тело, приведет к смерти субъекта. У него не было выбора. Он находился в руках судьбы. В течение следующих дней Бо пережила адские муки. И в самом деле, уровень влажности воздуха давно перешел все границы допустимости. Нат обратил внимание, как сильно отекла его кожа, а ведь он был защищен каучуком. Перчатки когда-то остались лежать под седлом Кари, и теперь его руки выглядели странно пухлыми. Приходилось со всей очевидностью признать, он раздувается. Как промокашка, как губка, он раздувается. На девятый день Бо впала в горячку. Она лежала на спине посреди шевлящегося веера распущенных волос и походила на труп юной девушки со слишком тяжелой грудью, который бросили на кором змеем. Было в этом зрелище что-то мрачное, и над лег ничком, чтобы не видеть его. Той же ночью знакомый Скрежет выдернул его из забытия. Он проворно откатился на бок и в то место, где секунды ранее находилось его лицо, вонзился меч. Сначала над подумал, что эта флетиска пришла в сознание и вознамерилась его убить, а затем в лунном свете узнал женщину, завладевшую клинком. Это была никто иная, как Бо. Удивление парализовало его, и он только в последний момент сумел избежать второго удара, направленного в горло. Рабыня испустила хриплый крик. Безумие исказило ее черты, превратив лицо в жуткую маску. Широко раскрыв рот, в котором бился обрубок языка, она на свой манер выкрикивала проклятия, немые и свирепые. Над отполз в сторону края норы и укрылся за статуей. Теснота их убежища не позволяла свободно действовать мечом, и, несомненно, это спасло НАТО. Он отбил локтем неудачный выпад, получив удар по груди плоской частью клинка. Взбешенной неудачей Боа кинулась на него, собрав последние силы для решающей рукопашной схватки. Безумие придало ей энергию мужчины. Она ногтями заскребла по горлу противника, затем ее пальцы железными тисками вцепились в его кадык. Над задыхался и отчаянно бил ногами в надежде освободиться. Он догадался, что раны рабыни вновь открылись, потому что капли густой крови стекали по его лбу и попадали ему в рот. Он напряг мускулы, цепил кисти в замок и ударил Бо прямо в лицо. Она не моргнув глазом, приняла удар и продолжала его душить. Это больше не было женщиной, это был демон управляемый темной силой. внезапно натом овладела уверенность, что ничто не может ему помочь. Его охватил суеверный страх, Бо являлась всего лишь инструментом гнева рацы, заступником за веру, и он над святотатец должен. не противясь принять свою кару. Полминуты он колебался между смирением со смертью и сопротивлением, но затем инстинкт самосохранения взял верх. Он ударил со всей силы, на которую был способен. На этот раз Бо ослабила хватку и откатилась назад. Она издала звук, похожий на болезненный всхлип, и вытянулась. Над приподнялся на локте. Его горло горело огнем, перед глазами мелькали искры. Он вслепую протянул руку и едва не лишился пальцев, натолкнувшись на лезвие, которое торчало из груди рабыни. Бо упала на собственный меч, который застрял под углом 45 градусов к полу. Гарда зажата подмышкой у статуи, а обоюдоострый клинок упирался в бедро нимфы. Девушка погибла. пронзенная этим импровизированным копьем. Какое-то время Нат оставался неподвижен, на грани обморока, затем, стараясь беречь дыхание, привлёк к себе и обнял тело рабыни. Он действовал в состоянии полузабытья. Гибель Боа приговаривала его к одиночеству. Теперь он не сомневался, она хотела заставить его заплатить за предательство. Хотела отомстить за свои обманутые надежды, за то, что он лишил ее сверкающей смерти, о которой она так мечтала. Когда силы его восстановились, Над пополз к выходу из тоннеля. Следовало похоронить тело, пока драконы еще спят на своих постаментах. Потом будет слишком поздно. Ступив на траву, юноша едва не упал. Так ослабели его ноги. Дождь хлестал по каучуку его доспехов, но, несмотря на трещины, броня исправно служила защитой. Нату пришлось приложить усилия, чтобы вытащить из лаза неподвижное тело юной рабыни. Бо, прежде такая легкая, после смерти, казалось, стала тяжелой, как глыба мрамора. Наконец, ему удалось взвалить ее на правое плечо и, опираясь на меч, словно на трость, Нат направился к лесу. Прикосновение травы к подошвам наполняло его неодолимым отвращением. Ему чудилось, что он идет по ковру из спящих змей. Мокрая лужайка представлялась ему пропитанной водой шкурой, мехом неведомого зверя, шагнув на который, никогда не достигнешь дна. На коже обнаженных рук ощущалось неприятное покалывание. Начинающееся раздражение... которая не замедлит перерасти в боль. Но что он мог поделать, если перчатки остались под седлом у кари? Голос разума подсказывал ему подходящий выход. «Отрежь волосы Бо, эти густые непромокаемые пряди! Ты сможешь переплести их, как волокна, и изготовить себе рукавицы, которые защитят твои пальцы от дождя!» Нат отрицательно покачал головой. Никогда он не позволит себе подобного надругательства. Ольмар сделал бы это, не задумываясь, но не он. В ярости отчаяния Нат схватил меч и принялся копать могилу на опушке леса. Работать было неудобно. Лезвие скользило по слою водорослей или застревало в немыслимом переплетении корней, пронизывающих теперь насыщенный водой песок. Нат рыл, рубил, отсекал... Мелкие корешки летели во все стороны, но влажная земля то и дело обваливалась, сводя на нет его труды. Его руки, покрытые волдырями, казалось, готовы были треснуть, он уже не чувствовал меча в своих ладонях. Задыхаясь с роем черных мошек перед глазами, Нат наконец опустил Бо в яму и, прежде чем навсегда проститься с ней, закрыл ее осунувшееся лицо длинными прядями волос». Огненные иглы пронизывали его ладони так, что ему приходилось кусать себе губы, чтобы не застонать. Его руки превратились в два шара из натянутой дрожащей плоти, два мешка бледной кожи, раздутые от боли, на которых уже проявилась сеточка лопнувших сосудов. Закончив работу, Над сунул меч под мышку и двинулся назад. Дождь, в конце концов, проложил себе дорогу по трещинам, которые бороздили поверхность его керасы, и там, где вода просачивалась, Натт ощущал уколы острой боли. Он, сломя голову, бросился бежать к своему логову, уже не заботясь об осторожности. Перед глазами его вспыхнул подлинный фейерверк красно-золотых огней, когда он ударился головой о каменную стену. Оглушенный... Над протиснулся между рук статуи, которая вздрогнула и затрепетала.